Глава 14. Можно было предположить, что солнце обернулось один раз. Я употребляю слово «предположить», потому что солнце вообще не показывалось из-за туч, когда я в полдень явился в уезд. Это был плоский, как блин, городок, хуже самого захудалого местечка, и отделяли его от Яновской округи... Лишь верст восемнадцать чахлых лесов. Мой конь чавкал копытами по грязным улицам. Вокруг вместо домов были какие-то курятники. И единственным, что отличало этот городок от деревни, были полосатые будки, возле которых стояли усатые церберы в латаных мундирах, да еще две-три кирпичные лавки на высоких фундаментах. Худые еврейские ковзы ироничными глазами смотрели на меня с гнилых ободранных стрех. В отдалении возвышались замшелые могучие стены древней униатской церкви с двумя стрельчатыми башнями над четырехугольником мрачной каменной плебании, и над всем этим властвовало такое же, как и повсюду, запустение на крышах. Меж ребристыми слегами росли довольно высокие березки. На главной площади грязь была по колено. Перед обшарпанным серым зданием уездного суда рядом с крыльцом лежало штук шесть свиней, которые дрожали от холода и временами безуспешно пытались подлезть друг под друга, чтобы согреться. Это всякий раз сопровождалось эксцессами в виде обиженного хрюканья. Я привязал коня к коновязи и по скрипучим ступенькам поднялся в коридор, где кисло пахло бумажной пылью, чернилами и мышами. Обитую истертой клеренкой дверь в канцелярию чуть оторвал, так она набрякла. Вошел и поначалу ничего не увидел. Такой скупой в табачном дыму свет пробивался сквозь узкие маленькие окна, лысый скрюченный человечек, у которого сзади из прорехи штанов вылезал хвостик рубашки, поднял на меня глаза и моргнул. Я очень удивился. Верхнее веко осталось неподвижным, а нижнее закрыло весь глаз, как у жабы. Я назвал себя. «Вы явились?» — удивился человек-жаба. «А мы?» «А вы думали, что я не явлюсь в суд, уеду отсюда, сбегу?» «Ведите меня к вашему судье». Протоколист вылез из-за конторки и потопал впереди меня вглубь этого дымного ада. В следующей комнате за большим столом сидели три человека в сюртуках, таких замусоленных, словно они были сшиты из старой бумазеи. Лица повернулись ко мне, и я заметил в глазах одинаковое выражение алчности, наглости и удивления. Все же явился. Это были судья, прокурор и адвокат, один из тех облакатов, которые обдирали клиентов как липку, а потом предавали. Голодный, Алчный и продажный судебный крючок с головой, похожей на огурец. И вообще это были не отцы и не дети судебной реформы, а скорее подьячие до петровских времен. «Пан Белорецкий», — мятым голосом проговорил судья, «мы ожидали вас, очень приятно, мы уважаем людей со столичным блеском». И он, не приглашая меня сесть, Уставился в какую-то бумагу. Вы, наверное, знаете, что совершили что-то подобное криминалу, когда побили пристава за какую-то невинную шутку. Это действие уголовно наказуемо, ибо как урат противоречит нравам нашей округи, а также и сводами законов империи Российской. И он посмотрел на меня сквозь очки с очень гордым видом. Он был страшно доволен, этот потомок Шемяки, доволен тем, что вершит в уезде суд и расправу. Я понял, что если я не наступлю ему на мозоль, я погиб, поэтому я придвинул к себе стул и сел на него верхом. Мне кажется, что в Яновской округе забыли о вежливости, поэтому я сяду сам. Прокурор, молодой человек, с темными синяками под глазами, какие бывают у страдающих постыдной болезнью, сухо сказал. «А о вежливости пану не стоит говорить. Вы появились здесь и сразу нарушили спокой и мирных обывателей. Скандалы, драки, попытки завязать дуэлью со смертным исходом на балу у почтенной пани Яновской и к тому же посчитали возможным набить полицейского чина при исполнении служебных обувюнсков. Чужак, а в нашу жизнь. Холодное бешенство зашевелилось у меня где-то под сердцем. Грязные шутки в доме, где ты ешь, следует карать не плетью по лицу, а честной пулей. Он оскорбляет достоинство людей, которые беспомощны перед ним, не могут ответить. Суд должен заниматься именно такими делами, бороться за справедливость. «Вы говорите о мирных обывателях. Почему же вы не обращаете внимания на то, как этих мирных обывателей убивают неизвестные преступники? Вашу округу терроризируют, а вы сидите здесь со своими входящими и исходящими. Позор!» «Разговор об убийстве государственного преступника, а однако обывателя и шляхтича Светиловича будет вестись не с вами». — заскрипел судья. — Российский суд не отказывает никому в защите, даже преступникам. Однако речь идет не об этом. Вы знаете, что за оскорбление пристава мы можем вас присудить к двум неделям тюрьмы или штрафу, и, как говорили предки, баницы за пределы Яновской округи. Он был очень уверен в себе. Я рассердился. Вы можете сделать это, применив силу, но я найду на вас управу в губернии. Вы покрываете убийц. Ваш пристав порочил законы империи, говорил, что убийством шляхчича Светиловича вы не намерены заниматься. Лицо судьи покрылось апоклипсической малиновой краской. Он вытянул шею, как гусак, и прошипел». «А свидетели этого разговора, уважаемый пан Белорецкий, у вас есть? Свидетели, где они?» Адвокат, как достойный представитель примиряющего начала в российском суде, обворожительно улыбнулся. «Натурально, пану Белорецкому нету свидетель. И вообще, это есть глюпость. Пристав не мог это сказать». «Пан Белорецкий, эту себе просто представить оппонента, слова он не схватить». Он достал из бомоньирки манпасье, бросил в рот, почмокал губами и добавил. «Нам, дворянам, положение от пан Белорецкий есть особенно понятное. Мы не хотим вам неприятно делать. Пускай вас тихо и мирно отсюда ехать». Тогда все здесь, как говорить, образуется, и мы дело заминать будем. Ну, гуд.